2001 года. Дорогой Франклин! Мой бог! Еще одно массовое убийство! Я должна была понять, что только в понедельник после обеда все мои коллеги вдруг начали избегать меня. Стандартный исход. В пригороде Сан-Диего 15-летний Чарльз Энди Уильямс, тощий, невзрачный белый подросток с тонкими губами и волосами, спутанными, как затоптанный коврик, пришел в свою школу Сантана хай с оружием 22-го калибра в рюкзаке. Застрелив двоих в мужском туалете, он вышел в коридор и открыл огонь по всему, что двигалось. Двое учащихся были убиты, тринадцать ранены. Полицейские нашли стрелка в туалете. Прижав к виску пистолет, Он съежился на полу и нелепо скулил. «Это только я!» При аресте он не сопротивлялся. Само собой разумеется, что, как уже выяснилось, он расстался со своей подружкой, двенадцатилетней. Любопытно, что в вечерних новостях некоторые одноклассники называли Стрелка, как обычно, объектом насмешек и преследований, чудаком, тупицей и неудачником. Однако нашлось немало подростков. утверждавших, что у Энди было полно друзей, и ни в коем случае нельзя сказать, что он был непопулярен, или что над ним издевались, наоборот, к нему хорошо относились. Эти последние отзывы наверняка смутили телезрителей, поскольку, когда сегодня вечером Джим Лерер повторял историю, задавая вечный вопрос «почему, почему, почему?», слова... к нему хорошо относились, были вырезаны. Если над Энди Уильямсом не издевались, то он опрокидывал вошедшую в моду теорию о месте тупиц, которая теперь учит нас не более строгому контролю над оружием, а чуткому отношению к страданиям несовершеннолетних изгоев. Энди Уильямс теперь знаменит почти так же, как его теска певец Но я сомневаюсь. что во всей стране найдется хотя бы один телезритель, который назвал бы вам имя любого из двух застреленных Уильсом учащихся. Подростков, не сделавших ничего плохого, кроме того, что зашли утром в туалет, тогда как их более счастливые одноклассники решили потерпеть до конца урока геометрии. Вот они, Брайан Зукор и Рэнди Гордон. Исполняя то, что считаю гражданским долгом, я выучила наизусть их имена. Я всю свою жизнь слышала воспоминания родителей об ужасных происшествиях с детьми: крещение полной кастрюли кипящей индюшачьей тушенки или изгнание своей нравной кошки через окно третьего этажа. До 1998 года я слушала в полухо. Полагаю, что понимаю, о чем они говорят, или о чем стараются не говорить, поскольку такие истории часто огорожены приватным забором и допускают к ним, как в палату интенсивной терапии, только самых близких родственников. Я всегда с уважением относилась к тем заборам. Чужие личные беды любого сорта исключительны, и я бы с благодарностью восприняла табличку «Входа нет», за которой смогла бы скрыть тайное, оскорбительное облегчение от того, что мои любимые в безопасности. И все же я предполагала, будто примерно знаю, что лежит по другую сторону. Будь то дочь или дедушка, страдание есть страдание. Ну, я прошу прощения за свои предположения. Когда у тебя дети, не имеет значения, что случилось». Не имеет значения, как далеко ты находишься и насколько, как кажется, бессилен предотвратить это. Несчастье ребенка ты чувствуешь, как свою личную вину. Ты — все, что есть у твоих детей, и их собственное убеждение в том, что ты защитишь их, заразительно. Так что, Франклин, если, по-твоему, я просто в очередной раз отрицаю свою виновность, ты ошибаешься. Другими словами, я все еще чувствую свою вину, и я чувствовала свою вину тогда. По меньшей мере, я могла бы придерживаться наших договоренностей по уходу за ребенком. Мы наняли Роберта, студента-сейсмолога из геологической обсерватории Ла-Монта-Дуэрти Колумбийского университета. Он должен был забирать целью из школы. и оставаться с ней до моего или твоего возвращения. Эти правила мы не должны были менять. Несмотря ни на что, нам удалось удержать Роберта, хотя он угрожал уйти, когда мы заверили его, что Кевин теперь достаточно взрослый, чтобы самому заботиться о себе, и нужно присматривать только за Селлией. Но ты помешался на привитии детям чувства ответственности. Чтобы Кевин вырос надежным человеком, Он должен почувствовать, что ему доверяют. Конечно, звучало красиво. Кевин тогда учился в 10 классе. И ему сообщили о новых обязанностях. Итак, ты сказал Роберту, что по возвращении из школы Кевин сам будет следить за сестрой, а Роберт может уходить. Таким образом, ты решал часто возникающую проблему. Ты застревал в пробке, я работала допоздна, а Роберт... как бы хорошо не оплачивали мы его время, нервничал, на полисад перед, не имея возможности вернуться в Ламонт своим исследованием. Когда я пытаюсь вспомнить тот понедельник, мой разум словно увиливает от летящего мяча. Потом центрифуга памяти отбрасывает мяч назад. И, выпрямляясь, я получаю удар по голове. Я снова задержалась на работе. Из-за новых договоренности с Робертом, я чувствовала себя менее виноватой за каждый лишний рабочий час. А приходилось бороться за место ног в нише бюджетных путешествий. Конкуренция обострялась. Одинокая планета и Раф Гайд начинали теснить нас. Вся страна окупалась в деньгах, рванувшего вверх фондового рынка. Спрос на очень дешевые путешествия в которых мы специализировались, упал. Поэтому, вопреки своим убеждениям, я разрабатывала новую серию на одном крыле для плодов Бэби Бума. Целевая аудитория пользователи интернета, возможно, страдающие ожирением, ностальгирующие по своему первому опрометчивому путешествию в Европу в 60-х, с потертым экземпляром ног, и до сих пор упивающаяся мыслью, что они студенты, если не телом, то духом. Они привыкли к Каберне за 30 баксов, но приписывают себе жажду приключений и пренебрежение к комфорту и боятся взять в руки толстый блугайд, с которым путешествовали их родители. И тут затрезвонил телефон. «Ты сказал, чтобы я ехала осторожно». Ты сказал, что она уже в больнице, и я ничем не смогу помочь. Ты сказал, что ее жизнь вне опасности. Ты повторил это не один раз. Все это было правдой. Потом ты сказал, что с ней все будет в порядке. И это не было правдой, хотя желание большинства гонцов, приносящих дурные вести, навязывать это безосновательное утешение кажется непреодолимым. Мне не оставили выбора. Я ехала осторожно, поскольку машины на Джордж-Вашингтон-Бридж еле двигались. Когда, наконец, я увидела в приемной больнице страдальческое выражение твоего лица, то поняла, что ты все-таки ее любишь и сурово осудила себя за сомнения. К моему облегчению Кевина с тобой не было, потому что я выцарапала бы ему глаза. Твои объятия почти не принесли мне облегчения. Но еще надеясь, я вцепилась в тебя крепче, и опять ничего, словно я пыталась выдавить крем для рук из пустого тюбика. — Она уже в операционной, — объяснил ты. Пока я ехала в больницу, ты отвез Кевина домой, потому что оставалось лишь ждать, и не было смысла усугублять страдания ее брата. Однако я подумала... Не убрал ли ты его из приемной, чтобы спасти от меня?» Мы сидели на тех же самых металлических стульях цвета морской волны, на которых я мучительно думала, скажет ли Кевин врачам, что руку ему сломала я. Может быть, мучительно размышляла я, последние восемь лет он ждал благоприятного момента. Я сказала, «Я не понимаю, что произошло». Я была спокойна, я не кричала. Я думал, что сказал тебе по телефону, но это бессмысленно. Я не спорила, просто недоумевала. Почему она... что она делала с той бутылкой? «Дети?» — ты пожал плечами. «Наверное, играла». «Но она...» — у меня помутилась в голове. Приходилось воссоздавать последовательность событий снова и снова, проговаривать про себя то, что я хотела сказать, где мы находились, что было потом. Ванная комната. Да, теперь она одна ходит в ванную комнату, продолжила я. Но ей это не нравится. Никогда не нравилось. Она не стала бы там играть. Появившаяся в моем голосе настойчивость, Должно быть, прозвучало угрожающе. Мы отшатнулись от бездны. Цель еще была в операционной. Нам нельзя воевать. И ты держал мою руку. Казалось, прошло много часов. Прежде чем к нам вышел врач. Ты дважды звонил домой по сотовому, отходя в сторону, чтобы я не слышала, как будто оберегая меня от чего-то. Ты купил мне кофе в автомате, и он уже затянулся морщинистой пенкой. Когда медсестра указала нам на хирурга, я вдруг поняла, почему люди боготворят своих врачей и почему врачи склонны считать себя богами. Однако взгляда на лицо этого врача мне хватило, чтобы понять. Он вовсе не чувствует себя богоподобным. — Мне жаль, — сказал он. — Мы сделали все, что могли. Однако повреждения были слишком велики. Боюсь, мы не смогли спасти глаз. Нас убедили уехать домой. Селью накачали лекарствами. И она еще долго будет спать. Недостаточно долго, подумала я. Мы поплелись прочь из приемной. По крайней мере, в оцепенении пробормотал ты. Врач говорит, что второй глаз, вероятно, в порядке. Только сегодня утром наличие у нашей дочери двух глаз я принимала как должное. На парковке я замерзла. Выбегая из редакции, я забыла надеть пальто. Возвращаться домой придется на двух машинах, и мне стало еще холоднее. Словно мы стояли на каком-то перекрестке. И я боялась, что если мы разойдемся по разным транспортным вселенным, то в конце концов окажемся на том же самом месте, в самом банальном географическом смысле. Должно быть, ты ощущал ту же самую потребность утвердиться в том, что, как недавно начал раз пять в день повторять мой персонал, мы на одной и той же странице. Я думаю, поэтому ты позвал меня посидеть в твоем пикапе, поговорить и согреться. Я скучала по твоему старому нежно-голубому пикапу. которая ассоциировала с нашими первыми свиданиями. Мы открывали до предела окна, включали магнитофон на полную громкость. Брюс Спрингстин пел, как живой, и мчались по автостраде. Этот пикап был тобой больше, чем ты сам, во всяком случае больше, чем ты прежний, классический, родной, честный, даже целомудренный. Эдвард Хоппер никогда бы не выкрасил громоздкий полноприводной пикап в выбранный тобой цвет. Возвышающийся на неестественно широких, огромных колесах кузов, закругленный и выпуклый, походил на непотопляемую шлюпку. Его устрашающие крылья и вызывающая осанка напоминали мне жалких маленьких ящериц, единственное оружие которых — их грозный вид. Преувеличенная мультяшная мужественность пикапа подтолкнула меня к шутке наших лучших дней. «Держу пари, Франклин. Если ты заглянешь под шасси, то найдешь там крохотный член». Слава богу, ты рассмеялся. Печка работала хорошо, слишком хорошо, и через несколько минут в машине стало душно. Пикап был больше «Форда». и благодаря нежно-голубому цвету никогда не казался тесным для нас двоих. В конце концов ты откинул голову, ударившись о мягкий подголовник, и уставился в потолок. «Поверить не могу, что ты его не убрала». Я была так потрясена, что не ответила. Я не хотел это говорить, но если бы не сказал и продолжал молчать неделями, стало бы еще хуже. Я облизнула губы. Я задрожала. «Я его убрала!» Ты опустил голову, вздохнул. «Ева, не вынуждай меня! В субботу ты пользовалась гелем для прочистки труб. Я помню, потому что ты жаловалась на странную вонь из раковины в детской ванной комнате. А позже, в тот вечер, предупредила нас не открывать воду еще час, потому что залила туда гель». Я его убрала в тот верхний шкафчик с замком безопасности. Сэлли не может туда дотянуться даже со стула. Так как же бутылка выбралась из шкафчика? Хороший вопрос, — холодно сказала я. Послушай, я знаю, что обычно ты очень осторожна с едкими жидкостями и автоматически запираешь эту дрянь. Однако люди не автоматы. «Франклин, я помню, что убрала ее!» «Ты помнишь, как надевала туфли сегодня утром? Ты помнишь, как запирала дверь, выходя из дома? Сколько раз мы уже сидели в машине и возвращались убедиться, что плита выключена? Ведь предположительно, это входит в привычку, так?» «Но плита никогда не оказывалась включенной? Это почти жизненные правила. Что-то вроде афоризма, из печенья гадания». Плита всегда выключена. — Ева, я скажу тебе, когда она останется включенной, в тот единственный раз, когда ты не побеспокоишься проверить, и именно в тот раз чертов дом сгорит. — Почему мы ведем этот бессмысленный разговор, когда наша дочь в больнице? — Я хочу, чтобы ты призналась. Я не говорю, что не прощу тебя. Я понимаю, как ужасно ты себя чувствуешь. но чтобы преодолеть чувство вины, надо посмотреть в лицо. В то утро приходила Дженнис. Может быть, она не убрала бутылку? Честно говоря, я ни на секунду не допускала, что Дженнис проявила такую небрежность, но отчаянно хотела оградиться от начинавшей формироваться в моей голове картины, подбирая более подходящего подозреваемого. Дженнис не нужен был гель для прочистки труб. Все стоки были в порядке. — Хорошо, — сказала я, собираясь силами. — Тогда спроси Кевина, как бутылка покинула шкафчик. — Так и знал, что мы придем к этому. Сначала... О, какая загадка! Потом виновата домработница. Кто остается? И какой сюрприз! Безупречная Ева указывает пальцем на собственного сына. Он должен был за ней присматривать... Ты сказал, что он достаточно взрослый. Да, это было его дежурство. Но Сели находилась в ванной комнате. Он говорит, что дверь была закрыта. И мы едва ли поощряли нашего 14-летнего сына врываться к сестре, когда она сидит на унитазе. Франклин, концы с концами не сходятся. Забудем пока, почему бутылка оказалась не в шкафчике. Хорошо? Но почему Сели вылила гель в свой собственный глаз? Понятия не имею. Может, потому что дети не только глупы, но и изобретательны. А это смертельное сочетание. Не потому ли мы запираем всякую дрянь? Важно лишь, что Кевин сделал все, что должен был сделать. Он говорит, что бросился к Селие, услышав ее виск. А когда понял, что у нее на лице... Стал промывать глаз водой, а потом вызвал скорую, еще до того, как позвонил мне по сотовому, то есть все сделал в абсолютно правильном порядке. Он ее спаситель. «Он не позвонил мне?» — сказала я. «Ну, удивляюсь, почему?» — протянул ты. «Повреждение!» Я глубоко вздохнула. «Очень серьезное». Наверняка очень-очень серьезная. Я заплакала, но заставила себя прекратить, потому что должна была высказаться. Если она потеряла глаз, а хирурги сейчас умеют гораздо больше, чем раньше, значит, это было ужасно, и для этого необходимо время. Я снова умолкла, прислушиваясь к шороху обогревателя. Воздух настолько пересох, что слюна стала вязкой. Чтобы этот гель подействовал, необходимо время. Вот почему на этикетке написано «Оставить его на время». Я сжала закрытые веки, чувствуя движение глазных яблок под подушечками пальцев. «Что ты несешь?» «Достаточно того, что ты обвиняешь его в недосмотре». Врач сказал, что останутся шрамы. У нее обожжена вся половина лица. Время. На это потребовалось время. Может, он и смывал гель, но когда? Когда покончил? Ты схватил меня за руки, развел в стороны и посмотрел мне в глаза. С чем покончил? С домашним заданием? Со стрельбой из лука? Покончил с ей, простонала я. Не смей это повторять никому, даже мне. Я резко высвободила руки. Ты задумайся. Селия плевает себя кислотой. Селия всего боится. И ей шесть лет, а не два года. Я знаю, ты не считаешь ее смышленой, но она не умственно отсталая. Она знает, что нельзя дотрагиваться до плиты. И она не ест отбеливатель. А вот Кевин может залезть в шкафчик. Кевин может открыть замок безопасности во сне. Он не спас ее. Он это сделал. О, Франклин, он сделал это! Мне стыдно за тебя, стыдно, сказал ты мне в спину, поскольку я отвернулась к дверце. Диме, низировать собственного ребенка только для того, чтобы не признавать собственную небрежность. Это хуже трусости. Это отвратительно. Ты предъявляешь вопиющее обвинение, но, как обычно, не имеешь никаких доказательств. Тот врач. Разве он хоть словом обмолвился о несоответствии рассказа Кевина с ее ожогами? Нет, нет и нет. Только его мать в состоянии обнаружить маскировку неописуемого злодейства. Ведь она у нас и медицинский эксперт, и эксперт по воздействию химикатов только потому, что иногда убирает дом. Как всегда, ты не мог долго кричать на меня, видя мои слезы. «Послушай, — взмолилась ты, — ты не понимаешь, что говоришь, потому что расстроена. Ты не в себе. Это тяжело. И будет еще тяжелее, потому что тебе придется смотреть на это. Ей будет больно, и некоторое время она будет выглядеть ужасно. Единственное, что облегчит твои страдания... Это признание своей доли вины. Селия, даже Селия признает свою вину. В истории с прыгунчиком она оставила клетку открытой. И мучительно не только то, что ее оплошность привела к несчастью, но то, что если бы она поступила иначе, несчастье не произошло бы. Она взяла на себя ответственность, а ей всего шесть лет. «Почему же не можешь ты?»